Но в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звезды. Дали выглядели необычно. Туман принимал самые разнообразные формы. Он сгущался преимущественно над берегом. Тучи же скоплялись главным образом над морем. Еще до выхода из Портлендского залива владелец урки, озабоченной высотою волн, тщательно проверил текелаж. Не дожидаясь, когда судно обогнет мыс, он осмотрел шпиц Сарвени, убедился, что нижние ванты хорошо натянуты, и подтянул шкоты у Марса, необходимая предосторожность для человека, рассчитывающего идти на всех парусах. Но Урки, в этом заключался ее главный недостаток, Зарывался в воду на полвара глубже, чем корма. Хозяин то и дело переходил от путевого к главному компасу, стараясь определить скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала дул бейдевинт, и владелец урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и отклонял немного судно от намеченного курса. Он сам становился у руля, по-видимому, не надеясь на других и считая, что он один может обеспечить наибольшую скорость хода. Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движение судна, казалось, что урка идет под большим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в Банштаг и не в бей -де винт но настоящее направление ветра можно определить только когда он дует в корму. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся в какой-либо точке на горизонте, эта точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, Румп ветра определить было трудно, и владелец урки сомневался в правильности курса. Он правил судном осторожно и в то же время смело. Бросопил рей, следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их, наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, Малейшие изменение в скорости хода постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шла урка, и, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, старался, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности.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 беззвездно. Уроженец Лангедока и Генуэсец в ожидании ужина примостились рядом с женщинами у мачты под брезентом, который им бросили матросы. Лысый старик все стоял на носу судна, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода. Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук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 обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания. Владелец урки пальцем указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев. Горный земледелец. Что это за человек? Человек.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 Мерцал фосфорический свет, похожий на хищный блеск, которым горят глаза совы. Матутина гордо и отважно миновала полосу опасной зыби над Чембургской мелью. Чембургская мель, заграждающая выход из портлендского рейда, имеет вид не прямой преграды, а амфитеатра.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 Эта призрачная неведомая человеку жизнь дает о себе знать на поверхности моря легкой зыбью. В девятнадцатом столетии Чембурская мель почти совсем исчезла. Недавно построенный волнорез силою прибоя опрокинул и разрушил это высокое подводное сооружение